Глава третья. Улица лунных кошек. О том, что Петербург построен на костях, говорят еще со времен Петра Первого. Имеют в виду погибших рабочих. А на днях выяснилось, что и тротуары у нас попадаются буквально вымощенные надгробными плитами. Траурную находку обнаружили дорожники, разбирая для ремонта бордюры на Большой Конюшиной. На некоторых плитах даже сохранились фрагменты имен и фамилий, и даты жизни усопших. Так одно из надгробий принадлежит некоему Лаптеву, другое — урожденной Васильевой, предположительно Купчихе. Родом — все могильные плиты из XIX века. Сколько еще сюрпризов хранят тротуары и стены города? Расширенный курс гипотетической истории, 528 страница, издание «ГИИ 2021 год. Карандашные заметки некоего Д на полях. Читатель учебника цитирует в первых абзацах статью Алексея Мавлеева от 30 марта 2011 года для информационного портала Санкт-Петербурга. В этой же статье сказано «В 1924 году Петербург накрыло одно из крупнейших наводнений. Водой смыло из города все деревянные плашки, которым были выложены улицы». Советские власти нашли оригинальное применение над гробием с кладбищ, закрытых через три года после трагедии. В угоду индустриализации мостовые выложили могильным гранитом. И дороги обновили, и новые пространства расчистили. Сколько всего улиц подверглось траурной облицовке, даже историки только могут предполагать. Василий. Димон скинул адрес ближе к вечеру. К прилагалось краткое сообщение. Жду в семь. «Какое странное расположение у твоей магической конторы. Ничего не перепутал?» Напечатал я, но приятель уже вышел из сети. Уходя с работы, я прикинул маршрут по навигатору. Тридцать минут. Как раз успеваю. С неба накрапывал мелкий дождик. Такая затяжная печальная морость в городе никого не удивляла, но я пощупал сумку и понял, что забыл зонтик дома. Вот точно не мой день. Припоминая жуткий случай в метро, я вызвал такси. К тому моменту, как желтая машина подъехала к дверям ресторана, тучи сгустились уже не на шутку. Радуясь, что все таки не промокну, я запрыгнул на переднее сиденье. Со Среднего проспекта мы выехали на набережную, миновали широкий мост и оказались на Петроградке. Я наблюдал, как в дождевой завесе за окном степенно проплывают желтовато-серые стены домов. Таксист попался на удивление неразговорчивый. Мы свернули налево и долго ехали прямо, пока кварталы не сменил редкий парк. И вот уже впереди показался мост на остров. У подъема стояли два розовых гранитных обелиска с бронзовыми звездами и венчиками. Закованными перилами набережной плескалась чугунно-серая река. Вдалеке не разобрать было, где небо сливается с полосой воды. «Куда дальше?» — спросил водитель. Садясь в машину, я постеснялся и назвал местом назначения просто «Каменный остров». Я сверился с картой. Сразу после съезда. В адресе, отправленном Димоном, значилась «Улица лунных кошек между домами 77 и 3». Странно. Цель поездки находилась сразу за мостом. Возле двухэтажного домика с полуколонными, узкими окнами и аж целыми шестью трубами на крыше я расплатился и вышел, оставив таксиста в недоумении. Подумает еще, что очередной параноик скрывает свой адрес. Сразу за приземистым домом стояло кирпичное неприветливое здание общежития Морского колледжа. Несколько окон первого этажа закрывали листы фанеры. Дом 77 и 3, соответственно. Синяя табличка с названием улицы Лунных кошек прилагалась. «Улица Лунных кошек» стихийно возникший в 2007 году арт-объект в безымянном переулке на Каменном острове. Неизвестный художник написал на стене дома номер 3 фразу «Улица лунных кошек». Позже улица обзавелась официальной синей табличкой. На картах обозначена как достопримечательность, но реальной улицы с таким названием в городе не существует. Между строениями пролегала узкая асфальтированная дорожка. Я в задумчивости прошелся по ней. Со стороны общежития выпирал из стены электрический щиток с криво торчащими кабелями. Со стороны же неизвестного домика не было ничего. Лишь гладкая розовая штукатурка с кое-где отколотыми кусками. Я вытащил из кармана телефон, посмотрел на время. Ровно 7 вечера. Может, Димон все таки перепутал? В пустынном сумрачном дворе за домами гулял ветер. Возле общежития росли клены, их ветви шумели в предчувствии грозы. Серая кошка сидела у подъезда и вылизывала лапу. Под козырьком горела желтая лампочка. Дверь была закрыта. Табличка рядом с ней вежливо предупреждала, что вход только для студентов. Никаких тебе мистических организаций. Осмотревшись, я вернулся к исходной точке между домами. Открыл чат, перечитал сообщение от Димона. Попробовал позвонить, но абонент оказался временно недоступен. Наверное, очередной его прикол, и не стоило сюда тащиться. Я развернулся в сторону набережной, чтобы уйти, но остановился, внезапно заметив мерцающий фиолетовый свет. На стене со щитком висела неоновая мигающая вывеска. Мастерская магического моделирования. Подберем выкройку судьбы на любой вкус. Фиолетовые лампочки ритмично вспыхивали, завораживая. 3 М. мелькнула в голове мысль. К двери из темного дерева и срезной круглой ручкой вели несколько ступеней. На секунду я поколебался, но потом заключил логически. У места, связанного с магией, и спецэффекты должны быть соответствующие. Наверное, прием по записи здесь тоже устраивают с расчетом успеть подготовиться. За дверью оказалась маленькая, даже тесная комната без окон. Стены пестрели от невообразимого количества плакатов с изображением рун, незнакомых символов волшебных линий ладони и карт движения планет. На полках стояли хрустальные гадальные шары и не настоящие черепа, прозрачные цветные кристаллы, тяжелые мраморные ступки, пучки засушенной полыни и свечи. У боковой стены я заметил деревянную конторку. На ней покачивался золотистый планетарный маятник. Рядом выседала пластиковая кукла размером с трехлетнего ребенка. Глаза у нее были закрыты, руки опущены по бокам. Подол платья терялся на полу, полностью скрывая под собой стул, на котором расположилась игрушка. На груди у куклы покоилась картонная табличка. «Пожалуйста, не обижайте администратора. Он не сможет вам ответить». Кто-то зачеркнул маркером «не» в последней фразе, и теперь выходило зловещее предупреждение. Рядом стояла еще одна табличка. По вопросам продажи кукол обращаться к продавцу. Исчерпывающий ответ. Вечно эти администраторы валяют, дурака, донеслось сзади. Стоит только на секундочку отвернуться. Как вот, снова спит. Я обернулся. Передо мной, откуда ни возьмись, возник высокий худощавый блондин. На нем было нечто похожее на широкую треугольную накидку, расшитую золотым узором из звезд, открытых глаз и пылающих солнц. Накидка колыхалась при каждом движении. Солнцезащитные очки с широкими стеклами скрывали половину лица? Одним стремительным прыжком блондин подскочил к кукле администратору и с нажимом крутанул ключ у нее в спине. Послышался скрежет шестеренок, но ничего не произошло. Балда! Выдохнул парень, с досадой стукнул куклу по голове и обернулся ко мне. Рад приветствовать вас в нашем заведении. Добро пожаловать! С каким пожеланием вы к нам зашли? Он схватил мою руку и самозабвенно затряс. Голос его источал сладкую доброжелательность, хотя лицо оставалось неподвижно серьезным. Такое странное несоответствие неприятно царапнуло изнутри. «Меня тут должен ждать друг». Признаться, это его идея. «Замечательно!» — радостно всплеснул руками парень, отчего рукава цветастой халамиды подпрыгнули. Разыскивая что-то взглядом, он завертелся на месте, точно сам был заводной куклой потом махнул на диванчик, притаившийся под картой звездного неба со созвездиями. «Вот сюда, пожалуйста. Нужно немного подождать». Я с сомнением взглянул на толстый низкий диван. Сядешь на такой, провалишься в мягкие объятия, и подниматься не захочется. «А он сам не приходил?» Оборачиваясь, наконец спросил я и замолчал. Комната была пуста. «Куда улизнул блондин? Еще так бесшумно. На всякий случай я похлопал себя по карманам, проверяя наличие телефона и кошелька. Мало ли что эти актеры еще умеют. Где-то тикали часы. Я огляделся, но стены так пестрели плакатами, что сосредоточиться на них дольше пяти минут не получалось. От нечего делать я пошел вдоль полок, рассматривая чудоговатые магические атрибуты, бывшие, несомненно, жуткой дешевкой. Полки кончились, я провел по стене рукой, касаясь стыков между листами. Неожиданно пальцы нащупали щель. Замаскированная и совершенно слившаяся с рисунками дверца бесшумно подалась внутрь, обнажая за декорациями светлый безлюдный коридор. Мигали на потолке забранные металлической сеткой лампы дневного света. Пластиковая панель на стене отражала белёсые блики. Доска информации. В кармашках прятались белые листы и толстая книга «Правила проживания в заведении». Отрезкой смены обстановки сделалось смешно и неловко. Умно устроить розыгрыш в общежитии. Оставалось только найти приятеля и всыпать ему за глупые шутки. Я толкнул ближайшую дверь. Комната за ней походила на театральную мастерскую. В углу стоял стол с головастой лампой на кривой ноге. Среди вороха ткани валялась растрепанная кукла. На стене сверху было прибито деревянное полотно с полочками и креплениями для инструментов. Там висели и лежали странные формы, колодки и приборы для вживления шарниров. Рядами тянулись мастерки и резцы по дереву. Тонкие золотистые спицы торчали из фарфорового стакана. На бархатной подушечке матово блестели под лампой стеклянные кукольные глаза на проволочных стебельках. Остальные стены покрывали рисунки. Бесчисленные альбомные листы заполняли свободное пространство, лепились и наползали друг на друга, почти как в приемной с конторкой и заводным администратором. Страницы содержали чертежи будущих кукол, рассечённых на части, препарированных и вскрытых с яростно заштрихованными чёрным карандашом лицами. Других источников света в мастерской не обнаружилось, не было даже окон, оттого единственный яркий угол с порога приковывал взгляд. И я сам, и сотни нарисованных кукол с набросков казались мне наблюдателями с трепетом следящими за работой мастера. Однако место за столом пустовало. Я попятился в коридор. Следующее помещение походило на склад. На стеллажах, выстроившихся по бокам от входа, россыпью лежали пластиковые руки, ноги, туловища и безволосые головы. Иногда среди запчастей попадались подвешенные к балкам куклы, худые и изможденные, как высушенные мумии. И до ужаса реалистичные. Глаза на выкате излучали тоскливую безнадегу. Зеркало души, вспомнил я. Длинные проволочные ресницы бросали на щеки косые тени. Сероватая кожа шелушилась, точно сделанная из пергамента. Прямоугольное отверстие в дальней стене загораживала фанера. Прям как в окнах общежития, подумал я. На ней мелом изобразили женщину с огромными миндолевидными глазами. В полупрозрачных голубоватых белках застыли золотые рыбки. Под забитым окном стоял витой столик. За ним сидели еще две куклы. Тонкий маленький мальчик и сухонькая девочка в платье невесты. И сатин платье, и в щеки щёки игрушечный новобрачный отливали неживой синевой. Широко распахнутые глаза мальчика завороженно смотрели на подругу. Тёмно-бордовый галстук был засунут ему в рот, Нижняя челюсть неестественно широко отставала от верхней. На столе перед ними покоился могильный венок. Пыльные, будто присыпанные землей цветы, создавали атмосферу тоскливой мрачности. Что значит все эти комнаты? Кто стащил сюда кукол, сделал мастерскую в жилом доме? И зачем? Я на цыпочках вышел. Из следующего помещения раздавались ритмичные щелчки, стук и глухие удары. Шум издавали вращающиеся барабаны стиральных машин. За дверцами и иллюминаторами мелькало разноцветное трепье, Голкое дребезжание вибраций разносилось по полу. Машинки стояли друг на друге в три ряда. Верхний упирался почти в самый потолок. Наверное, забирались туда по лестнице. Я притворил дверь и повернулся к ней спиной. Уверенность, что я нахожусь в обычном общежитии, таяла на глазах. Хранители — это типа люди, которые живут на границе с потусторонним. А институт — их особое ведомство. Понапридумывали, блин. Зачем они нужны? Для контроля. Думают, раз загнали духов под землю, то все, А они — хоп, и в личинку. Она открывается с помощью ключей? «Типа того. Только нужно спрятать живую душу». Из-за стены напротив раздавались голоса. Полная неразбериха. «Ты, Темников, конечно, гений все дела, но я не понимаю, как можно ключом запереть то, что даже на руке не взвесить. Вырастешь — узнаешь. Куда уж расти-то?» Слова звучали неловко, механически, как если бы говорившие не знали языка, а просто повторяли заученные фразы наизусть. Механически. Души, дети. Люди в метро смахивали на манекены, заводных кукол. Я рванул навстречу с полной уверенностью, что снова увижу их. В тот момент я не понимал еще, что буду делать, но отчаянное желание застать говоривших врасплох перевесило растерянность. Дверь открылась. Я стоял на пороге, по всей видимости, общежитской кухни. Полу устилали квадратики выцветшего пестрого ламината. Вдоль правой стены тянулись ржавые рукомойники. Слева выстроились пять или шесть плит. Возле одной замерли двое студентов, чем-то неуловимо похожие между собой рыжеволосый парень и девушка. На конфорке перед ними грелась большая кастрюля, из которой торчала поварёшка. Студенты внимательно наблюдали за ней, как будто чего-то ждали, Но на скриппетель синхронно обернулись. Кого потерял? Спросила девушка. Фигура ее походила на волну: дугообразная сутуленная спина и выдающийся вперед плоский живот. Лицо пестрело крупными веснушками. Даже издалека их рисунок проступал очень четко. Девушка зевнула, сделавшись похожей на выгибающуюся кошку, и облизнула губы. Глаза ее бесстыдно горели. «Где здесь этот, в мантии?» Я изобразила деяние торговца. «Мастер кукол в конце коридора, следующая дверь». Лениво махнул рукой парень и отвернулся. Я порывисто отступил, собираясь идти, но в последний момент передумал и спросил еще: «А Димон?» «Там же, ваше сиятельство!» Ничуть не удивившись, проговорил студент. Девушка сдавленно хихикнула. «Спасибо». Теперь я точно знал, что меня разыгрывают. причем с самого утра. Я прошел назад через дверь и застыл. Коридора не было. Был узкий земляной проход с низким стесанным потолком. Пахло плесенью. Я выпрямился и уперся затылком в сырую почву. Обернулся. Вход на кухню исчез. На его месте торчали из стены корявые корни. От них убегала вперед тусклая нить красных лампочек, похожих на те, которыми обозначают места дорожных работ. От ближайшего огонька к следующему тянулся тонкий проводок. Конец цепочки терялся в густом кофейном сумраке. Я пошел на ощупь, держась за провод, словно за нити рядны. Шагов через двадцать я почувствовал, что потолок опустился ниже. Еще через десяток пришлось горбиться. Я двигался почти на ощупь, ловя красное свечение фонариков и неудобно выкручивая голову в попытках разглядеть хоть что-то впереди. Каждый шаг отдавался холодком, и внутренности испуганно сжимались в предчувствии того же жуткого вибрирующего воя, который сотрясал вагон метро. Я уже понял, что иду по какому-то подземному тоннелю, проеденному под городом огромным ртом. Засечки на стенах походили на отпечатки зубов. Мне не хотелось думать, кем могло быть существо, проложившее его. Нить гоньков внезапно оборвалась. Я с удивлением заметил, что стою возле еще одной двери, деревянной, с резным узором, состоящим сплошь из острых углов. Согнувшись, я пошарил в поисках ручки, навалился всем весом. С пронзительным скрипом створка подалась вперед. Описав широкую дугу вместе с ней, я вывалился в неожиданно светлую комнату. За конторкой, спиной ко мне, стоял уже знакомый торговец. Я был в той же приёмной, куда попал, поддавшись миганию вывески на улице лунных кошек. Или не в той, а всего лишь похожий. похожей. Под потолком покачивались бумажные китайские светильники. Стены украшали тканевые драпировки густых винных и баклажановых оттенков. Вместо пухлого дивана по правой стене тянулся стеллаж, уставленный заводными игрушками. Оскаленные деревянные медведи по очереди ударяли молоточками по деревянной же наковальне. Раскрашенная обезьяна лезла по металлической спице за бананом и, не достав, падала обратно. Крутилась резная карусель. Отовсюду доносились, переплетаясь друг с другом, задорные мелодии. В клетке над конторкой возилось мелкое существо — тонколапый мохнатый зверек с треугольной мордой. Не то истощенный лемур, Не то насекомое с пушистыми, суставчатыми конечностями. Недобрые глаза остановились на мне. Существо напряженно замерло. «Можешь сказать Димону, что розыгрыш отлично удался», — бросил я в спину торговцу, с удивлением обнаруживая в голосе дрожь. «Правда, не знаю, как вам удалось провернуть такое в студенческом общежитии, но за декорацией отдельный респект, особенно за коридор. В нашем театре такого нет». Сухие щелчки разносились по комнате, словно обрицали деревянными счетами. Дзиньк, дзеньк, дзиньк. Блондин поднял голову, расписанная звездами халамида шелохнулась. Вместо чудаковатого парня на меня смотрело абсолютно гладкое пластиковое лицо манекена. Белые глаза выразительно мигнули. Кукла дернулась, сделала шаг навстречу. Нерешительно, точно боясь передумать или поторопиться. Сердце дрогнуло и пропустило удар, а потом разразилось частой дробью. Я сглотнул, чувствуя, как пересыхает в горле. Отступил к стене. Ты прошел сюда. А значит, справился с испытанием. Голос доносился откуда-то изнутра куклы, приглушенный и скрипучий. Казалось, под широкой одеждой спрятан магнитофон. Несложно найти кого-то в общаге. Я снова тяжело сглотнул. Лопатки коснулись полок стеллажа. Отступать дальше было некуда. Черная вода под землей. Где камень? прохрипел репродуктор. Торопись! Достаточно! Раздался властный голос. Из-за тканого полога в комнату шагнул растрепанный блондин в темных очках. Я удивленно возрился на две одинаковые с виду звездные накидки. В чужом незнании сила того, кто все знает. Парень с силой крутанул в спине манекена ключ, тот обмяк и медленно сполз по стене, став похожим на обычную, неживую куклу. Мы с ним, как братья-близнецы, но иногда он несет сущую чушь. Блондин улыбнулся, и опять улыбка вышла какая-то кособокая. «Кто ты?» «Ты пришел сюда. Значит, хотел найти мастера магических кукол. Модельера судеб. Великого духа, в конце концов. Имя не имеет значения. Но раз мы здесь, разговор другой. Какой вопрос интересует хранителя?» «Где мой приятель, Димон? Он меня сюда притащил». Здесь не знают такого. Вежливо улыбнулся тот, кто называл себя мастером кукол. Первый вопрос. Мастер трижды отвечает бесплатно. Еще два. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять рвущееся сердце. Что за бред? Розыгрыш зашел слишком далеко. Если это и правда розыгрыш, но надо играть до конца. Ты спрашивал, зачем я пришел. Так вот, почему пропадают дети? Теперь мой голос звенел от напора и наглости. И страха. В голове сбились в кучу десятки догадок. Одна фантастичнее другой. Ничто не подходило под рациональное объяснение живых кукол и изменяющегося пространства. Ничто. Блондин усмехнулся, будто взрослый над глупым вопросом ребенка. Потери ⁇ естественный процесс, когда одно время сменяется другим. Еще один ответ. «Значит, кому-то так выгодно. Может быть, вам...» Мастер застыл. Вопрос, заключающий в себе разгадку, некорректен, но на него может ответить мой брат. Он щелкнул пальцами. Сидящий у стены манекен ожил, поднял голову. По его лицу вдруг прошла судорога, ожесточенно перекосившая непрорисованные черты. Он протянул ко мне руки, согнул пальцы, будто желая сжать и раздавить. Теперь я не стал медлить. Рванулся к углу, где под складками бархатной накидки пряталась входная дверь. Дёрнул ткань на себя. Из проема окантованного тяжелой золотой рамой, дохнуло сыростью. Я торопливо шагнул в вечернюю улицу, но не почувствовал под ногами твердой опоры. Горло сковал ужас. Выбил из легких воздух. Сделал податливым, неуклюжим тело. Я неловко взмахнул руками, пытаясь схватиться за полотно. Жесткие неживые ладони подтолкнули в спину. Я извернулся, вцепившись в край ткани. Кукольный брат блондина стоял на пороге. Накидка на манекене задралась, обнажая взгляду пластиковые органы: сероватые легкие, похожая на жирного слизня печень, клубок сизых кишок. Заводной механизм на месте сердца зловеще шевелил шестеренками. Скрипучий голос куклы произнес Еще один ключ. Полок выскользнул. Манекен накинул его на дверь, отрезая путь свету. Я падал. Падал в нескончаемую тьму.